Глава 19. Взрыв на задней платформе, звон гранатных осколков о броню и стрельба из пистолета не остались незамеченными. В тамбурном люке лязгнула задвижка бойницы. Правда, первое, что увидел в открытой амбразории Егор, был автоматный ствол. Потом ствол втянулся обратно, и в полумраке тамбура блеснули чьи-то глаза. Егор, подняв на всякий случай руки и пошатываясь в такт мотыляющейся платформе, подошел ближе. Никакой реакции. А что, если те в вагоне решат, что он на этом поезде лишний пассажир? В добровольцы, когда звали, он ведь не пошел. И сейчас, по большому счету, Егор является таким же зайцем, как и подорвавшийся на гранате интродукт. А что обычно делают с зайцами? «Правильно! Высаживают!» «Откройте, что ли, мужики!» — крикнул Егор в бойницу. «Ага! Как же! Мужики разбежались!» За тамбурным люком слышались невнятные голоса. Кажется, шли переговоры по внутренней связи. Экипаж вагона докладывал об обнаруженном Зайце и запрашивал инструкции. Сколько пришлось ждать, Егор точно не знал. Ему показалось целую вечность. Под ногами грохотало, тряслось и шаталось. В лицо бил прохладный ветерок. На открытую, ничем не защищенную платформу с живым мясом в любой момент могла напасть какая-нибудь тварь. Наконец лязгнул засов, люк открылся и... «Заходи быстро!» Чьи-то руки, возникшие между направленными на Егора автоматными стволами, бесцеремонно втащили его внутрь, выдернули из тесного тамбура в вагон, прижали рожей к стене. Люк тамбура захлопнулся. «Стоять! Оружие сдать!» Из оружия у Егора оставался только пистолет с пустой обоймой и нож. Изъяли и то, и другое. «Вместе с разгрузкой!» по карманам которой были рассованы набитые патронами рожки к АК. После этого ему разрешили оторваться от созерцания крашенной в унылый зеленый цвет металлической стены и посадили на узкие нары между тамбуром и привинченной к полу треногой АГС. Егор смог наконец оглядеться. Судя по всему, он находился в вагоне огневой поддержки. Три башни, две пулеметные, одна орудийная на верхнем ярусе, пара станковых автоматических гранатометов с каждого борта и столько же огнеметов в изолированных отсеках справа и слева с выставленными наружу форсунками. В бронированных стенах имелось несколько узких триплексов, забранных бронестеклом, и закрытые внутренними заслонками бойницы для автоматчиков. Большую часть вагона занимали стоявшие друг на друге хорошо закрепленные ящики с боеприпасами. На долю экипажа, в который входило около дюжины бойцов, свободного пространства оставалось совсем немного. Сквозной проход по центру вагона и небольшие открытые закутки. Из удобств только тесная кабинка санузла возле огнеметного гнезда Маленькие откидные пристенные столики до да узкие двухъярусные койки, поставленные плотно, как в подводной лодке, и, собственно, разделявшие вагон на отдельные купешки, жилые и боевые одновременно. Освещение было тусклым, лампы в прочных пластиковых колпаках горели через одну. Условия, в общем, не самые комфортные, но, во всяком случае, в вагоне было безопаснее, чем снаружи. Колеса стучали о рельсы. Вагон ощутимо, как как хвост состава, качало из стороны в сторону. Экипаж сохранял угрюмое молчание. Два человека держали Егора под прицелом коротких АКСУ. Егор тоже молчал, справедливо полагая, что не эти люди будут решать его судьбу. И действительно, пяти минут не прошло, как в тамбурную дверь люк на противоположном конце вагона постучали. Сидевший у двери долговязый и худощавый боец с лейтенантскими погонами подскочил, нагнувшись, заглянул в бойничную прорезь, затем открыл люк. Как показалось Егору, с несколько озадаченным видом. В вагон ввалился невысокий белобрысый крепыш. Полоснул быстрым взглядом по вагону, коротко спросил «Где?». Белобрысый был без знаков отличия и держал в руках большой черный пластиковый пакет. В такие, между прочим, покоют трупы. Егору стало как-то тревожно. «Там он сидит», – долговязый лейтенант указал на Егора. «Но вообще-то мы это Когана вызывали. За задержанным Камброн должен своих из штабного прислать». «Да мне ваш задержанный даром не нужен!» — скривился Белобрысый. «Я спрашиваю, интродукт где?» «Чего?» — не понял Долговязый. «Может быть, он и был хорошим солдатом, но сообразительностью явно не блистал. Из вашего вагона медленно и четко, будто обращаясь к умственно неполноценному собеседнику, начал Белобрысый, по внутренней связи сообщили что боец фарпоста убил на грузовой платформе интродукта. Так? Ну? Леонид Степанович велел доставить труп в лабораторию. Оба-на! А парень-то из команды ДОКа, понял Егор. И ведь как быстро прибежал, а? Быстрее Когановских шнурков. Выходит, на очкастого научного консультанта не одна только шустрая Мариночка работает. Ах, это... Сообразив, наконец, о чем речь, Долговязый улыбнулся. «Доку нужна тварь? Надеюсь, у вас хватило ума не сбрасывать интродукты с поезда? А чего? На опыт и падаль пустить хотите?» «Где она?» — сухо повторил свой вопрос белобрысый. «Да все там же, на платформе». Долговязый кивком указал на тамбур в противоположном конце вагона. «Только сразу предупреждаю. Тварь того!» Гранаты мочканули. Порвало ее, наверное, здорово. Белобрысый Летеху уже не слушал. Он шагал по узкому проходу, придерживаясь за койки и ящики с боеприпасами. Вагон качало, как лодку на сильной волне. Подручному дока открыли люк и позволили выйти на платформу. — Придержите дверь! — буркнул Белобрысый. — Я занесу интродукта". Егор приподнялся, было пытаясь заглянуть в тамбур. Но один из охранников грубо пихнул его обратно на койку. «Сидеть!» Но уже секунду спустя и охрана, и весь прочий экипаж вагона напрочь забыли о Егоре. За тамбурной дверью раздался дикий вопль. «Твою мать!» – крикнул боец, выпустивший Белобрысова. Расширившимися от ужаса глазами он смотрел наружу. Три человека, находившиеся в этот момент поблизости, в том числе и оба сторожа Егора, повернули головы и автоматы к открытому люку. Наплевав на осторожность, Егор вскочил со своего места и через спины бойцов тоже выглянул на грузовую платформу. Да уж, мать так мать, твою так твою. Длинный язык с коготками, выскользнувший откуда-то из-за штабелей рельсов и шпал, туго обвил белобрысому ногу. Из-под порванной штанины хлестала кровь. Бедняга дергался, как пес на привязи кричал и рвался обратно к тамбуру. Но живой жгут крепко держал свою жертву, а маленькие ротовые отверстия, похоже, уже жрали человеческую плоть. Егору сделалось нехорошо. Оказывается, когда под тварью взорвалась граната, второе щупальца вовсе не сбросило с платформы, как он решил. Жгут с коготками и ртами лишь зашвырнуло куда-то под шпалы, где он и затаился до поры до времени. Или откуда просто не смог выбраться сразу. А если бы выбрался? А если бы сразу? Этот извивающийся и живущий своей непонятной жизнью отросток жука мог ведь запросто напасть и на него, на Егора, кто-то дал очередь из АКСУ. Но то ли вагон качал слишком сильно, то ли рука у стрелка дрогнула. Пули перебили Белобрысому обе ноги и вышибли щепу из шпал. Однако из живого капкана не вызвали. Белобрысый упал. Закрыть тамбур! По проходу через вагон бежал лейтенант. Бежал и орал в полный голос: "Закрыть!" Видимо, крик лейтенанта услышал и человек на платформе. Услышал и понял. Все. Израненный и обессиленный он вцепился руками в край платформы. Рванулся, подтягивая распластанное тело к спасительному вагону. Глаза его были полны боли, мольбы и страха. Прежде чем тяжелая бронированная дверь захлопнулась, Егор успел увидеть, как белобрысый, В последнем отчаянном усилии все-таки вырвал из шпал и рельсов вцепившийся в ногу змеевидный отросток и выволочил его за собой. Но сам не удержался на платформе. Помощник дока упал под сцепку с вагоном огневой поддержки. Упал, как нырнул, головой вниз. Извивающийся жгут мелькнул в воздухе вслед за окровавленной, необычайно тонкой, обглоданный до кости ногой. Люк с грохотом закрылся, лязгнули запоры, долговязый лейтенант, навалившись на дверь, выглянул наружу через бойницу. Отшатнулся. Закрыл внутреннюю заслонку, повернулся. Лицо его было бледным. «Переехала!» ошалело пробормотал лейтенант. «Обоих!» Еще пару минут спустя в вагон вошли люди Когана, Присланные за Егором.